Глава 25. Следующее утро началось у Чарли в предрассветных сумерках под причитание миссы Кларк. Боги, ужас-то какой, мисс Шарлотта, просыпайтесь, мисс! Горе, горе пришло на нашу улицу, страшно-то как, мисс Чарли! Попыталась спрятать голову под подушкой чародейка. Вставать в столь ранний час она была категорически не готова. Но разве это могло остановить растревоженную мисс Кларк? Конечно же нет. Впервые с момента, как устроилась на работу к молодой, но крайне одаренной чародейке, женщина не постеснялась воспользоваться добрым к ней отношением нанимательницы. «Мисс Чарли!» В очередной раз требовательно позвала на хозяйку дома и для весомости своих слов хлопнула небольшой подушкой чуть пониже спины чародейки. «Вставайте же, а то проспите новое убийство!» «Что?» Тут же подскочила на кровати Шарлотта. Какое еще убийство? — Известно, какое. Маньяк ваш снова летует. Сволочь, раз последняя, да простят меня боги. Прямо на нашей улице труп нашли. — Кто нашел? Чарли судорожно пыталась прийти в себя и понять, о чем именно говорит мисс Кларк: Мы нашли. Женщина, подбоченившись, замерла у края кровати и, причурив глаза, смотрела на Шарлотту шли, как обычно, на работу с девчонкой Холли, которая работает у Брамстинов. сплетни Разговаривали о всяком и мимо трупа бы прошли, если бы каблучок Холли не зацепился за цветастую тряпку на дороге. Темно же еще, толком-то и не видно ничего. А там он. Лежит. Подождите, ничего не понимаю. Поднявшись с кровати, Чарли заторопилась в гардеробной. Кто такая Холли? «Абрамстены! Какая цветастая тряпка!» «Мисс! Да проснитесь вы уже, наконец! А то, видят боги, сейчас вылью вам на голову холодную воду из кувшина!» «Какого кувшина?» «Чарли!» «Да все, я уже почти проснулась!» Вернулась в спальню чародейка. Она уже успела натянуть свои любимые брюки, блузку и черную плотную жилетку. Та, конечно, больше походила на мужскую, но кто ее увидит под плащом? Зато на улице будет не холодно. Давай еще раз подробно все расскажешь, пока я собираю волосы. Да плевать на ваши волосы, мист, на улице в четырех домах от вашего лежит труп мужчины. На нем яркая одежда, как цирковая, правда, я толком не рассмотрела его. На дорогу из переулка только ноги в штанах и торчат. Но все, как вы рассказывали, штаны больно уж приметные, Такие просто... просто так никто не натянет на себя. Ни один уважающий себя мужчина точно вам говорю. Я говорила. Чарли обернулась, чтобы с осуждением посмотреть на домработницу. Ну, может, и не говорили. Легко пожала плечами дородная женщина. Может, я случайно увидела в тех бумажках под столом в кабинете когда порядок наводила, но дело ведь не в этом, вы уж поторопитесь, а то затопчут место-то преступление, как есть затопчут. Не стал выяснять, про какие именно документы говорит мисс Са Кларк, Чарли торопливо закрепила небрежный пучок волос и помчалась вниз, шляпу на голову, сапоги на ноги и успеть крикнуть «Отправьте Гомера за Бакстером!» Вот только то, что Гомера нет дома и задержала Чарли на пороге дома. Удивленно, скинув брови, она уже собиралась поинтересоваться, куда запропастился ворон. Но махнула рукой. Надолго Гомер все равно не исчезнет. Если бы с ним что-то случилось, она бы знала. Связующая нить дала бы знать. А в остальном сейчас было не до выяснений, чем занимается Гомер. Значит, наймите Кэп, но Бакстер должен быть здесь как можно быстрее. И, кстати, мисс Кларк, не подскажете, почему на улице так тихо? Неужели в остальных домах прислуга не ходит по улице в это время? Как это не ходит? Глупости не говорите, мисс. Я оставила Холли сторожить место преступления, чтобы панику никто не наводил. Да не затоптали чего важного. Кивнув в знак того, что услышала и поняла свою любимую помощницу по хозяйству, Чарли сбежала с крыльца и помчалась в сторону, где в сумерках угадывалось скопление женщин. На удивление весьма тихих женщин. Где визги, вой, плач, крики испуга в конце концов? Только оказавшись на месте, чародейка поняла причину такой подозрительной тишины. Рядом с узким проулком, между двумя домами, стояла низенькая женщина, с виду примерно ровесница самой Чарли. Уперев руки в покатые бока, она грозно цикала на всех, кто стоял чуть в стороне. «И никуда хтыть идти мне тут, еще господ разбудите, воем своим» строго высказывала она кому-то. «А вообще, чё замерли? Идите работать, детективы приедут, разберутся. А смотреть здесь не на что. Лежит мужик и лежит, может, спит вовсе». «Да как же он спит-то? Ты вон, как кричишь над ним, а он и не пошевелится», справедливо заметила одна из молоденьких служанок. «Спать-то лицом в грязь вряд ли получится», фыркнула вторая. «И чего это ты тут командуешь?» – шепотом, но довольно дерзко добавила третья. «Вам мисс Кларк что сказала? Я здесь за старшую остаюсь, а вы вообще можете расходиться. Все равно мы в первое тело нашли». «И что? А вдруг детективы с нами поговорить захотят? Мы, мы тоже эти, как их, свидетели?» Усмехнувшись, подсказала Чарли. «Во! Мистер правильно говорит». «Подожди, а ты кто вообще такой?» Тут же к Чарли повернулись любопытные мордашки собравшихся. Их насчитывалось целых пять. Разных возрастов женщины из числа работников разных домов на улице Брамха. Чарли не была знакома ни с одной из них. Но одежда безошибочно подсказывала, что это неважные миссы. Запозднившиеся на каких-нибудь вечеринках возвращаются домой. А именно служанки и только одна из пятерых выглядела по-настоящему испуганной. Молоденькая девушка стояла позади всех, прижав ладонь к рту и не сводя широко распахнутых, испуганных глаз с мужских ног в широких штанинах. «Мисс», — подошла к ней Чарли, — «вы знаете, кто это может быть?» «Что?» Незнакомка чуть отшатнулась и перевела взгляд на чародейку. Ух, нет, совсем нет, мисс!» просто этот все так ужасно мы же мы же каждый день бегаем по этой улице многие пользуемся именно этим переулком чтобы добраться до задних калиток в дома где работаем а тут как же так мисс чарли странно оказывается чародейку кто то знал но ей было не до того чтобы выяснять кто эта девочка и почему знает ее Она лишь повела плечом и успокаивающе погладила молодую служанку по холодным пальцам руки, что крепко стискивала ручку сумки. На шепотки за спиной чародейка и вовсе не стала обращать внимания. Не в первый раз ее путают с мужчиной. Вместо выяснения отношений со взволнованными женщинами она предпочла ответить той, кто действительно был напуган происходящим. Это смерть. К сожалению, люди умирают каждый день. К счастью, не на нашей улице. Но сейчас я прошу вас сказать, в каком доме вы работаете и покинуть место преступления, потому что мне нужно работать. И зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. Да, да, мелко закивала впечатлительная мисс. Я знаю, видела. Вы бывали у нас дома после смерти папеньки? Да, конечно, мисс Чарли, я в двадцатом доме служу. Вы меня там можете найти в любое время с пяти утра и до одиннадцати ночи. Выпалив информацию, служанка, коротко кивнув Чарли, развернулась на месте и поспешила в сторону своей работы. Под пристальным взглядом чародейки, слышавшие каждое слово женщины, торопливо назвали адреса домов, где работали, и тоже поспешили оставить место преступления. На месте осталась только Холли, да подошедшая мисс Кларк. — И что теперь, Шарлотта? — тихонько спросила женщина. — Работать? — пожала плечами чародейка. — Мисс Кларк, вы, пожалуйста, останьтесь со мной до приезда Бакстера. А ваша подруга пока может идти на работу. Я думаю, детектив непременно захочет с ней поговорить. Но не ждать же бедной женщины на улице. После того, как Холли ушла, Чарли осмотрела довольно примечательные ноги неопознанного тела и, вздохнув, Решительно расстегнула плач. Раз уж Гомер занят каким-то важным делом, иначе с чего бы ему куда-то пропадать, то сегодня чародейке придется потратить много крови, выясняя, что же произошло с несчастным. Одно радовало. Благодаря миссис Кларку у была возможность поработать в относительной тишине и без лишних свидетелей. Да и сумку из дома догадалась принести именно домработница, а не сама чародейка как и позаботиться о сохранности места преступления. «У детективов из ГГУБ есть страшный конкурент, только они об этом не знают», проворчала Чарли, устраиваясь на промозглой земле. Ее радовало только одно – лужи под ногами не было, а значит, она сможет остаться относительно сухой. Хотя замерзнет, конечно, страшно, но дело есть дело. А этот маньяк уже порядком ей надоел. Сколько можно водить их с Бакстером за нос и бесчинствовать на улицах города? — О чем ты только думала, берясь за работу одна? — бушевал Бакстер, держа на руках совсем ослабевшую чародейку, которая бледной куклой замерла в его объятиях. — О деле? — еле шевеля губами, ответила Шарлотта. — О себе думать надо. И о нервах сотрудников управления, Чарли. Детектив не мог поверить, что эта сумасбродка действительно рискнула отправиться в мир теней без своего проводника и сидела на улице с открытой раной, через которую медленно утекала сама жизнь. «Не кричи на меня», — слабо шевельнулась девушка. Ты да только начал. Джимми, что ты тут стоишь и в усы улыбаешься? Тебе что, было сказано делать? Обрашивать свидетелей, вот и займись делом. Последнее, конечно же, относилось не к Чарли. Дело в том, что на месте преступления первыми приехали два детектива и их помощник с районного управления безопасности западного Брайкида. Когда они увидели Шарлотту рядом с телом неизвестного мужчины, то было уже принялись радостно потирать руки. Так быстро и легко раскрыли дело. Да и что тут думать, вот труп, вот рядом сидит странная девица в брюках а рядом с ней целая лужа крови. Хорошо, что мисс Кларк была на чеку и не дала в обиду чародейку. Она спорила с детективами ровно до той минуты, пока на место преступления не подоспел Бакстер. Он быстро разобрался в ситуации и высказал все, что думает о дедуктивных навыках коллег. Отправил их на опрос свидетельниц, а сам вызвал коронера и поговорил пару минут с миссой Кларк. Только потом Бакс обратил внимание, что рядом нет раздражающего карканья Гомера. «Где пернатый?» Прервав себя на полусловие, поинтересовался он у женщины. «Так со вчерашнего дня дома не появлялся», — развела-то руками. Вот тогда-то Бакстер и соотнес количество крови рядом с Чарли с тем, что именно она делает. Он-то подумал, что эту кровь жертвы оказывается глупая девчонка. — Ты не имеешь права на меня кричать, — нахмурилась Шарлотта. — Ты мне не муж и не брат, и тем более не отец, так что... — Еще одно слово, мисс Хью, проворчал детектив на ухо напарницы, — и мы поедем в мэрию. Клянусь богами, я готов жениться на тебе только ради того, чтобы как следует отшлепать. — Зачем это? — возмутилась Чарль. — Чтобы не рисковала собой почем зря, — гаркнул Бакстер на упрямицу. Что случилось бы, если бы ты подождала меня? И тем более своего пернатого. Ничего, Чарли. Ровным счетом ничего. Трупу нет дела до того. Один час он пролежал на земле или три. Нельзя рисковать собой и работать в одиночестве. Вообще-то, вообще если бы преступник решил по какой-то причине вернуться сюда, он молча бы убил твою миссу Кларк и свернул бы тебе голову. Так же молча. Вот о чем тебе нужно было думать, глупая ты чародейка, о своей безопасности, Чарли, а не о том, о чем ты там хотела сказать. След. Какой след? Ментальный след Бакстер. Он бы развеялся окончательно. Это были последние слова перед тем, как Чарли потеряла сознание. Да, она перестаралась. Слишком много времени провела в мире теней, ища ту самую принадлежащую жертве и просматривая ее последние воспоминания. А потом она еще больше времени провела, изучая ту тонкую нить ментального воздействия, что была едва заметной в ауре тени, столь слабую, что по ней невозможно было определить, кто оставил след. И это злило чародейку больше всего. Их магистров учили различать чужие чары, работать не только со своей силой, но и изучать следы чужой. И если коронер управления мог бы только сказать, было ли это воздействие на человека до его смерти, то Чарли при должном везении смогла бы запомнить рисунок Чар и потом при столкновении с менталистом проверить на совпадение следов. Но нет. Убийца был или слишком расчетливым, или же невероятно везучим гадом. Ведь потому отпечатку чар, что Чарли видела на тени, можно было столько сказать, что мужчина подвергался воздействию ментальной магии. Не более того. Шарлотта даже не была уверена, что к приезду коронера этот след все еще оставался бы на теле жертвы. Ведь всем известно, что поверхностный отпечаток чар сходит раньше, чем след ауры. Но люди работают с тем, с чем возможно. А тут такой шанс и все напрасно. В себя Чарли пришла только после того, как трупы везли в управление для работы с ним Кайлу. А все служанки, что были на улице, в предрассветные часы, были опрошены. Бакстер, не злись. Попросила Чарли, сидя на диване с перевязанным запястьем и головной болью. «Мне и так плохо. Можешь не смотреть волком». «А знаешь, почему тебе плохо?» вредно хмыкнул мужчина. «Знаю и помню все, что ты мне кричал на улице. Даже твое своеобразное предложение руки и сердца. Скорее, это было предложение... Приложение руки к женским ягодицам», — вставила ремарку мисс Кларк, заходя в гостиную с подносом, на котором несла чайную пару и тарелку с бутербродами. «Вы продолжаете говорить, леди». Бакстер откинулся на спинку кресла и цинично улыбнулся. И я реализую свое предложение. Чего бы то ни было. Пока спор не начался заново, Чарли поторопилась рассказать все, что успела выяснить до того, как детектив самым варварским образом не прервал работу с чарами. Как и в предыдущих жертв памяти, остались впечатления об ярких красках и толпе зрителей, потом целый день обычной жизни. Мужчина, кстати, из вполне благополучной семьи, Бакс. Нужно ждать заявления о пропаже, потому что у него есть жена, довольно молодая и сильно его любящая, а еще двое детей. Тут Чарли поморщилась, так как сама мысль о том, что где-то двое малышей не дождались отца домой, доставляла ей боль и будораживала не самые приятные воспоминания. Вряд ли с таким заявлением придут в ГГУБ. Бакстер задумчиво погладил подбородок с двухдневной щетиной. «Но мы же можем разослать во все районные управления описание жертвы?» Упрямо посмотрел он на детектива Шарлотта. «Чтобы там знали приметы убитого, а когда кому-то из них обратится вдова, ей смогут помочь. Да и нам не помешает поговорить с женщиной. Действительно ли мужчина... Его, кстати, звали Торин. Так вот, действительно ли он был на представлении в цирке Чанрмины?» И что он делал вчера ночью на улице? Потому что последнее воспоминание, которое мне удалось увидеть, это дым от трубки. Темнота улицы и редкие капли дождя в свете фонаря. Ночью что, шел дождь? Не знаю. Нахмурился мужчина. А вот идея с приметами мне нравится. Поговорить с вдовой и правда было бы полезно, только я не понимаю, с чего ты взяла, что пострадавший мог и не быть на представлении цирка? Потому что нет четких воспоминаний, Бакс, понимаешь? Предыдущие тени жертв, с которыми я работала, э, там можно все было списать на время, на плохую память. Много на что. Но главное – это прошедшее время с момента смерти и до того, как я вторглась в память тени. С учетом травмы головы, неудивительно, что не осталось никаких ярких, четких образов. Тем более там было непонятно, имело место или нет ментальное воздействие, какой силы оно было. А тут... Бакс, выступление было всего-то сутки назад. Сутки. И не запомнить ни одного лица, ни одного костюма? Да ту же Эмми. Скажи, как мужчина, скажи. Неужели ты не помнишь, как выглядела маленькая чародейка на своих качелях под куполом цирка? Ее ноги... Короткую юбку воздушного платья. «И «Юбку не помню», — сразу ответил детектив. «А вот само выступление? Как сердце замирало каждый раз, стоило девчонке вытворить что-то из своих трюков?» «Это да. А как она вниз головой повисла на качелях? Я чуть было не вскочил с места, чтобы кинуться ее спасать». «А некоторые и повскакивали», — тут же кивнула Чарли. Ну ладно, предположим, имя не произвела впечатление на жертву убийцы. Предположим. И даже то, что из-за ментального воздействия и травмы головы действительно были утеряны многие подробности, но тень отлично помнит лица своих близких, обстановку в доме, голоса детей. А вот с цирковой программы практически ничего. Я подумала, знаешь, а что если наши жертвы и не были на представлении в цирке? Что если билеты им подкидывал убийца, а воспоминания поддельные? Может же быть такое? Ты хочешь сказать, что убийца не просто чародей, а менталист? Ну или работает в паре с менталистом. Мне кажется, такая версия имеет право на существование». «Да». После недолгого размышления согласился детектив. — Имеет. Вот только не вяжется это с воспоминаниями первой тени, что тебе удалось обнаружить. — Если я не путаю, это был третий пострадавший. Он же помнил, как дети ему подарили билет в цирк. — Разве нет? Чарли замолчала. Она не знала, что на это ответить. Бакстер был прав, и такие воспоминания действительно были у одного из погибших мужчин. Но как это можно было связать с ее версией? В голову чародейки не приходило. «Мисс Чарли, а почему бы не предположить, что одна из жертв просто действительно оказалась в цирке?» Вмешалась в разговор домработница. «Что такого? Много людей каждый день ходят на разные представления. Так почему бы и не в самый популярный цирк города?» «Да, но... не знаю...» Чарли махнула рукой. «Вот поговорим с женой погибшего, и тогда будет понятно, а сейчас я ни в чем не уверен». «Как ты себя чувствуешь, Чарли?» Тут же спросил детектив. «Я вот тут подумал», начал Бакстер, ставя на поднос пустую кружку из-под чая. «Мы могли бы съездить в одно место перед тем, как отправимся в управление и зароемся в бумагах. Тем более, что Кайлу нужно время на вскрытие и первичные выводы. Куда съездим?» «В одно крайне неожиданное для меня место». Во взгляде детектива мелькнула злость. Туда, где сейчас обитает Фредди. Фредди? Чарли, у которой голова стала болеть чуть меньше после принятого порошка от боли и сладкого чая, чуть нахмурилась. Того детектива, которого перевели в другой город на повышение. Да, того самого Фредди, которого повысили аж до почетного жителя дома для душевнобольных. Бакстер резко поднялся со своего места и строго посмотрел на парницу. «Если ты все еще чувствуешь слабость, то оставайся дома. Я потом тебе все обязательно раз...» «Даже не думай», — резко перебила его Шарлотта. «Если нужно будет, я поползу к твоему знакомому. Тем более это мое дело, Бакс. Это касается дяди». «Боюсь, что теперь это не только твое дело, Чарли». Все в управлении были уверены, что старину Фредди повысили. Он ходил и сверкал, как начищенный значок. Готовился к переезду. А вчера вечером я выяснил, что никто его и не повышал. Просто однажды он не вернулся домой. А через несколько месяцев жене сообщили, что детектив Ричардс пострадал при исполнении. Врачи делали все, что могли, но после полученных травм мужчина не смог восстановиться. И для безопасности окружающих его поместили в дурдом. Жена моего доброго знакомого все это время так и жила в их доме, а я даже не знал, будучи уверенным, что у Ричардса все хорошо. Чарли, происходит что-то крайне странное, и мне это совершенно не нравится, так что нет, дорогая. Как бы ты ни было, это уже не только твое дело. И не только про твоего дядю. Чарли молча выслушала всю короткую гневную речь детектива и в конце, выгнув бровь, спросила только одно. «Ты так и будешь болтать, или мы уже поедем к твоему Фредди?»